— Мне было бы легче принять решение, — сказал Максвилл, — если бы мои сведения были более подробными, если бы мы могли узнать о вас больше. — Вы знаете, что мы таракашки, — заявил мистер Мармадюк, и эти слова буквально брызгали желчью. — Ваша нетерпимость? — вовсе нет, — негодующе перебил Максвилл, — и мы не считаем вас таракашками.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 Я вижу, что у вас нет намерения устроить нам это приобретение. — Вот именно, — ответил Максвилл, — по крайней мере, в настоящий момент. — В таком случае, — сказал мистер Мармадюк, — нам придется искать иной путь. С отказом вы причините нам значительные хлопоты и потерю времени, и мы будем вам весьма неблагодарны. — Мне почему-то кажется, — сообщил ему Максвилл, — Что я как-нибудь терплю вашу неблагодарность?» «Быть на стороне победителя, милостивый государь», — угрожающе произнес мистер Мармадьюк, — «это немалое преимущество». Мимо Максвелла промелькнуло что-то большое и быстрое. Уголком глаза он уловил блеск оскаленных зубов и стремительный взлет песочно-коричневого тела. «Селюэстер, мне надо!» — вскрикнул Максвелл, — не трогая его, Сильвестр. Мистер Мармадюк не растерялся. Его колеса бешено закрутились, и ловко обогнув прыгнувшего Сильвестра, он кинулся к двери. Когти Сильвестра царапнули о половице, и он извернулся спиралью. Максвелл кинулся в сторону от мчавшегося прямо на него колесника, но колесо все-таки задело его за плечо, и он отлетел к стене.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 Максвилл не стал больше расходовать силы и время на бесполезные крики и поспешил за ними. В дальнем конце холла мистер Мармадюк круто свернул влево, и Сильвестр, совсем уже было схвативший его, не сумел проделать поворот с той же быстро и ловко и потерял несколько драгоценных секунд. Максвилл, успел оценить обстановку, обогнул угол на полном ходу и увидел перед собой Освещенный коридор и мраморные ступени, ведущие вниз, в зал, где множество людей стояло, разбившись на небольшие группы, с бокалами в руках. Мистер Мармадюк стремительно приближался к лестнице. Сильвестр опережал Максвелла на один прыжок, отставая от колесника прыжка на три. Максвел хотел было крикнуть, но у него перехватило дыхание — Да и в любом случае его вопль вряд ли что-нибудь бы изменил, так как события развивались с неимоверной быстротой. Колесник соскочил на первую ступеньку, и Максил прыгнул, протягивая вперед руки. Он упал на спину тигренка и крепко обнял его за шею. Они вместе растянулись на полу, и краем глаза Максил увидел, что колесник на второй ступеньке подскочил высоко в воздух,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 Сильвестр, сказал Максвелл, — вот ты и добился своего. Ты подложил нам колоссальную свинью. Сильвестр лизнул его и хрипло замурлыкал. Максвелл спихнул тибрёнка на пол и сел, прислонившись к стене. Мистер Мармадьюк валялся на боку у нижней ступеньки лестницы. Оба его колеса вертелись как бешеные, и он неуклюже вращался вокруг своей оси. По лестнице возбежала Кэрол и, уперев руки в бока, уставилась на Максвилла и тигренка. «Хороша парочка, нечего сказать!» — скричала она и задохнулась от гнева. «Мы ненарочно!» — сказал Максвилл. «Почетный гость!» — она чуть не плакала от злости. «Почетный гость! А вы двое гоняетесь за ним по коридорам, словно он мышь какая-нибудь!»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 как огнедышащая амфибия из системы крапивы подожгла новогоднюю елку. «Это вы придумали», — заявила Кэрол. «Этого не было. Чтоб мне провалиться, я сам был тогда здесь, видел все своими глазами и помогал гасить пожар». Тем временем мистера Мармадюка окружили гости и принялись поднимать его. По залу засновали маленькие роботы — собирая осколки и вытирая лужицы коктейлей. Максвелл встал на ноги, а Сильвестер, подобравшись к нему, начал тереться головой о его колени. Откуда-то появилась Нэнси и заговорила с мистером Мармадюком. Гости, окружив их кольцом, внимательно слушались. — На вашем месте, — посоветовала Кэрол, — я бы испарилась отсюда как можно незаметнее.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 «Фит, ну расскажи же мне о себе! Газеты утверждают...» Максвелл ухмыльнулся. «Как же! Знаю, что я воскрес из мертвых!» «Но на самом деле ты ведь не воскресал! Я понимаю, что все это невозможно!» «Так кого же мы похоронили? Все, слышишь ли? Все были на похоронах, и никто из нас не усомнился, что это ты!» «Но ведь это не могло бы быть! Так что же?»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 и тихонько повредет к хижине опа. А завтра? Завтра ему предстоит многое сделать, но сейчас он об этом думать не будет. Он отложит все на завтра. Поднеся бокал к краю мраморной вазы, Максвелл вылил коктейль на корни растения. — Ваше здоровье! — сказал он ему.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 Ламберт жил в эпоху, когда ничего другого художник писать не мог. Ведь в космос еще никто не летал, то есть в глубокий космос, а не только на Луну и на Марс. «Нет, в космос летали», — возразил Максвелл, — «на крыльях фантазии. Тогда существовали и путешествия в космосе, и путешествия во времени, силы силой воображения. Ни один художник...»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 так вы решительно не хотите рассказать мне, что у вас произошло с колесником? Потом, — уклончиво сказал он, — не сейчас, возможно, позже. Они вышли из-за вазы и пошли через зал к дверям, лавируя между поредевшими группами гостей. — Надо бы разыскать Нэнси, — заметила Кэрол, — и попрощаться с ней. — Как-нибудь в другой раз, — предложил Максвилл,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 «Да. Так что же вам нужно, Черчилл? Поговорить с вами. И наедине с разрешением вашей дамы». «Я подожду у шоссе», — сказала Кэрол Максвиллу. «Не нужно», — возразил Максвилл. «Я разделаю с ним в два счета». «Нет», — твердо сказала Кэрол. «Я подожду. Не надо бурных эмоций». Максвилл остановился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 и скалы, и лес, было пронизано ощущением непонятного ожидания. Максвелл прошел по горбатому пешеходному мостику, перекинутому через шоссе, и зашагал по тропинке, убегающей в лощину. Вокруг него сомкнулись деревья. Он шел теперь по затаившей дыхании в волшебной стране. Максвелл вдруг заметил,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 Максвелл, не спеша взбирался по склону, часто останавливаясь, чтобы оглянуться и вдохнуть аромат осени, окутывающей все вокруг. В конце концов, он дошел до лужайки, на которую опустился автолет Черчилла, когда тролли наложили на него заклятие. Отсюда тропа вела прямо к замку гоблинов. Он постоял на лужайке, переводя дух, а потом пошел дальше.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 за разбежавшимися похитителями камня. Преследуемые вопили от страха, преследователи — от ярости. По холму раскатывались эхо и треск кустов, ломающихся под тяжестью множество тел. Максил перешел через тропу и направился к огороженному пастбищу. Старый Добин уже успокоился — и стоял, положив морду на верхнюю жерть, словно ему была нужна подпорка. Конь с любопытством наблюдал за тем, что происходило у подножья холма. Максвелл положил ладонь на шею Доббина, погладил коня и ласково потянул его за ухо. Доббин скосил на него кроткий глаз и задвигал верхней губой. — Надеюсь, — сказал ему Максвелл, —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 «Вы, как я вижу, лишь слабо постигаете смысл случившегося. Мой сажальный камень, на который я должен взобраться, чтобы сесть на спину добина. Без сажального камня верховой езде приходит конец, и я обречен ходить пешком с большими страданиями и отдышкой». «Ах, вот что!» — сказал Максвилл. «Как вы совершенно справедливо заметили...»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 отдававшая привкусом пален из листьев. «Ну?» — спросил гоблин. «Его вкус необычен, но пить его можно». «Придет день, и мост этих троллей я срою до основания», — внезапно разделился мистер Отуль. «Разберу камень за камнем, соскребая мох самым тщательным образом, чтобы разрушить чары»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 когда возник человеческий род. «Друг мой», — сказал Максвелл ошеломленно, — «прежде вы мне ничего подобного не говорили». «Ни вам, ни одному другому человеку», — ответил Гоблин, «и не перед одним человеком в мире, кроме как перед вами, я не мог бы выразить свои чувства. Но, может быть, я предался излишней словах «Вы прекрасно знаете».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 «Много древнее, — думается мне, — чем может помыслить человеческий разум. Но, может быть, вы все-таки и запьете этот мерзейший и ужаснейший напиток и наполните заново свою кружку?» Максвел покачал головой. «Но себе вы налейте. Я же буду попивать свой эль, не торопясь, а не глотать его единым духом». Мистер Отул,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 «Тогда все это будет принадлежать только вам, людям». «Вы расстроены?» — осторожно сказал Максвилл. «Вы же знаете, что мы вовсе этого не хотим. Мы приложили столько усилий». «С любовью приложили?» — перебил Гоблин. «Да, я даже скажу, с большой любовью». По щеке Гоблина поползли слезы, и он принялся утирать их волосатой мозолистой лапой.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 «Никто? Никто здесь в заповеднике не хотел сидеть с баньши в час его смерти?» Мистер Отул устало покачал головой. «Ни единый из нас. Это против закона, в нарушение древнего обычая. Я не могу сделать вам понятным. Он за оградой». «Но он же совсем один. В терновнике», — сказал гоблин.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 Часть семнадцатая Максвелл обогнул полуразвалившуюся хижину и увидел терновник у ее входа. В нем было что-то странное, словно облако мрака расположилось по его вертикальной оси, и казалось, будто видишь массивный ствол, от которого отходят короткие веточки с колючками. «Если Отол сказал правду, — подумал Максвелл, —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 как мигающий язычок пламени, который дрожит и гаснет. «Мне очень жаль», — сказал Максвилл, — «но, может быть, разговаривая, ты ускоряешь?» «Да, немного, но мне все равно, и я ни о чем не жалею, и ничего не оплакиваю. Я почти последний из нас. Если считать со мной, то нас всего трое»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 Ты утомляешься, сказал Максвел, тебе следует поберечь силы. Это не имеет значения. Энергия истекает из меня, и когда она иссякнет совсем, с ней иссякнет жизнь. Мое умирание не материально, не телесно, поскольку у меня никогда не было настоящего тела. Я представлял собой сгусток энергии. Впрочем, это не имеет значения. Ведь старшая планета умирает, ты ее видел и знаешь. Да, — Да-да, я знаю, — сказал Максвилл. Все было бы совсем иначе, если бы не люди. Когда мы явились сюда, здесь и млекопитающих почти не было, не говоря уже о приматах. Мы могли бы воспрепятствовать развитию приматов. Мы могли бы уничтожить их еще в зародышах.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 Вовсе не собирался сообщить ему цену. Бесчисленные тысячелетия Баньши ненавидел человечество неутолимой, холодной ненавистью. И теперь, уходя в небытие, он, издеваясь, рассказывал пришедшему к нему человеку обо всем, чтобы тот узнал, как было предано человечество, чтобы люди знали, чего они лишились.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 Максвелл обнаружил, что там у Грюма трудятся тролли. Они заравнивали взрывленную землю и укладывали новый дерн взамен вырванного катившимся камнем. Самого камня нигде не было видно. Часть восемнадцатая. Максвелл проехал уже половину пути до Висконсинского университетского городка, когда возле него внезапно возник дух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 Он, очевидно, полагал, что ты не станешь возражать, но, во всяком случае, можешь быть совершенно спокоен. Я просто хотел знать, нужно ли мне декламировать все сначала, — объяснил Максвилл. Значит, тебе известно, что я отправился в заповедник показать там фотографию картины Ламберта? — Да, — сказал дух, — той, которая находится у Нэнси Клейтон. У меня такое ощущение продолжал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 «Если бы где-нибудь в нашей Вселенной была уцелевшая колония, хрустальная планета передала бы ей свои сведения, а не предлагала бы их нам и колесникам, то есть существам, ей чуждым». Меня смущает одно», — сказал Максвилл. «Зачем нужен артефакт обитателям хрустальной планеты, которые так близки к полному вымиранию, что уже стали почти тенями?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 позволив собрать новые сведения, получить новые знания, и они никого не привлекли. Только подумай, нужно раскопать все прошлое, и никому это не интересно. Пожалуй, кто-то опасается, что мы камня на камне не оставим от некоторых излюбленных теорий, которые кого-то кормят и поят. Вот нам и приходится всякими путями добывать средства для своих исследований.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 Мне сразу стало ясно, что он представляет какое-то неизвестное лицо. Но это меня не устроило. Никаких неизвестных лиц. Я взял Черчила за горло, наотрез отказался разговаривать с ним до тех пор, пока не узнаю, для кого он служит ширмой. А когда он мне сказал, мне стало тошно. Но я все-таки начал переговоры, так как знал, что другого такого шанса пополнить наши фонды...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 — продолжал Шарп. — Каким-то образом ты нагнал страху на колесника. Сегодня утром ко мне явился Черчилл и с пеной у рта потребовал, чтобы я завершил продажу сейчас же. Жаль, что ты не пришел ко мне раньше. Может быть, мы что-нибудь и придумали бы. Хотя я не представляю себе, что. Максвелл пошел к двери, в нерешительности остановился, потом вернулся к столу, за которым сидел Шарп.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 видел их в своем каменном веке. И ведь ты действительно нашел артефакт на холме в юркский период. Откуда Ламберт мог знать, что он лежал на этой вершине? Артефакт же был найден через несколько веков после его смерти. Мне кажется, Ламберт видел артефакт и те существа, которые изобразил на своей картине. «Мне кажется, что он побывал в Мезозое, ведь шли какие-то толки про Симонсона, верно?» «Я вижу, куда ты клонишь», — сказал Шарп. «Что ж, это, пожалуй, могло быть. Симонсон работал над проблемами путешествия во времени в двадцать первом веке и утверждал, что чего-то добился, хотя у него не ладилось с контролем».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 — Извините, — сказал оп, мы уж так привыкли. — Остаться здесь? — задумчиво произнес Максвелл и покосился на Оппа. — А Харлоу знает, что он тут? — По-моему, нет, — ответил оп. Мы уж постарались. — Я сорвался с поводка, — сказал Шекспир, ухмыляясь и очень довольный собой. Но в этом мне была оказана помощь, за которую сердечно благодарю. «Помощь!» — воскликнул Максвилл. «Еще бы! Неужели шуты гороховые вы так и не научитесь?» «Не надо, Пит!» — вмешалась Кэрол. «Я считаю, что оп поступил очень благородно. Человек явился сюда, из другой эпохи, и ему только хотелось посмотреть, как живут люди теперь, а... Может быть, мы сядем?» — предложил дух Максвилл. «Судя по твоему виду, тебе не мешает выпить». Максилл сел рядом с Шекспиром, а дух опустился на стул напротив. Он протянул Максвеллу бутылку. — Валяй, — сказал он, — не церемонься, пожалуйста, и не жди рюмки. Мы тут в дружеском кругу. Максилл поднес бутылку к губам и запрокинул голову. Шекспир смотрел на него с восхищением и, когда он кончил пить, произнес.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 «Обращаясь к Максвиллу, так значит, дело, которое вас так задержало, было завершено к вашему удовольствию?» «Наоборот», — ответил Максвилл, — «и если мое лицо кажется веселым, то лишь потому, что я нахожусь в таком приятном обществе». «Другими словами, Харлоу тебе отказал?» — взорвался Оп. «Не согласился дать тебе день-другой? Он ничего не мог поделать». «Объяснил Максвилл. Он уже получил условленные деньги, и завтра колесник увезет артефакт. «У нас есть возможность заставить его пойти на попятный», — грозно и загадочно проговорил Об. «Ничего не выйдет», — возразил Максвилл. «От него это уже не зависит. Продажа состоялась. Он не захочет вернуть деньги, а главное — нарушить свое слово».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 а Оп говорит, что вы остались без работы, и Лонгфелло зол на вас. Плохая пресса в такой момент вас вообще погубит. «Все это пустяки», — ответил Максвелл. «Вопрос о том, что мне им сказать, а о чем умолчать». «Выложи им все», — посоветовал Оп, — «со всеми подробностями. Пусть галактика узнает, чего она лишилась». «Нет», — сказал Максвелл, — «Харлоу мой друг» и я не хочу причинять ему неприятности. Подошел официант и поставил на их столик бутылку пива. — Одна бутылка? — вознегодовал он. — Это что еще вы придумали? Тащите-ка сюда ящик! Нашего друга замучила жажда! — Но вы же не предупредили, — обиженно грызнулся официант. — Откуда мне было знать? И он пошел за пивом.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 Одним рывком он вскочил со стула, перемахнул через стол и кинулся к двери. Стол с грохотом опрокинулся на Максвелла, и тот упал навзничь вместе со своим стулом. Край столешницы прижал его к полу, а лицо ему накрыло миска соусом. Он обеими руками принялся стирать соус. Откуда-то со стороны доносились яростные крики «Опа!». Кое-как протерев глаза,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 Сильвестр лежал на спине у очага, уютно сложив передние лапы на груди, а задний задрал к потолку. На его морде застыло выражение глуповатого блаженства. Оп подтолкнул стеклянную банку к Кэролу. Она понюхала ее содержимое и сморщила нос. Пахнет керосином, сказала она, и вкус, насколько помню, абсолютно керосиновый.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 Максил угрюмо отхлебнул из банки. Едкая жидкость обожгла горло, фейерверком вспыхнула в желудке, но и это не помогло. Он остался стрезвым и мрачным. «Бывают моменты, — подумал он, — когда напиться невозможно, сколько и чего не пей. А как хорошо было бы сейчас напиться до беспамятства и не приходить в себя дня два».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 «Вы нас предупредили», — категорическим тоном повторил Максвилл, — «и совершенно сознательно. Что вы знаете про артефакт? Вы должны о нем что-то знать, иначе его продажа вас не встревожила бы». «Что верно, то верно», — сказал Оп. «Ну-ка, сестренка, выкладывайте все на чистоту». «Два нахальных грубияна?» «Не надо превращать это в комедию», — попросил Максвилл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 «На слиток металла!» «Странный металл!» — возразил Максвилл. «Металл, который ничто не берет, который...» «Но ну, не забывайте, что мне могло просто почудиться!» — напомнила Кэрол. «Правды мы уже никогда не узнаем!» — сказал Максвилл. «Колесник завтра утром заберет артефакт и купит за него хрустальную планету!» — докончил Опп.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 Вы могли бы похитить хоть дюжину у Шекспиров, но Харлоу все равно бы продал артефакт. «Неужели мы ничего не можем сделать?» — вздохнула Кэрол. «Например, стащить Арнольда с постели?» Арнольд мог бы спасти артефакт, только возместив Харлоу сумму, которую он получил от колестика. «Вы способны представить себе это?» «Нет, не способны». Отозвался Оп и, взяв банку, опрокинул остатки ее содержимого в рот. Потом он направился к своему тайнику, вытащил очередную полную банку, неуклюже ответил крышку и протянул Кэрол. «Устроимся же поудобнее и належимся как следует. Завтра утром явятся репортеры, и мне нужно набраться сил, чтобы повышвыривать их отсюда». «Погоди», — остановил его Максвелл.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 и тщательно завинтил крышку. Часть 22. Их окружало прошлое в витринах, в шкафах, на подставках, утраченное, забытое, безвестое прошлое, отнятое у времени полевыми экспедициями, которые обследовали скрытые уголки истории человечества. Творение художников —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 и неисчислимое множество других экспонатов, бесценная сокровищница предметов, многие из которых сами по себе не были бесценными сокровищами, добытых из недр времени. «Какой же это музей времени?» — подумал Максвилл. «Нет, это скорее был музей без времени, место, где сходились все эпохи,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 Ну, а если это маловероятное предположение даже в какой-то мере и подтвердится, все равно изменить он уже ничего не сможет. Завтра колесник заберет артефакт и вступит во владение библиотекой хрустальной планеты. А человечество навсегда лишится доступа к знаниям, тщательно и трудолюбиво копившихся,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 Артефакт перестал быть просто сгустком непроницаемой тьмы, отражающим любые попытки проникнуть в него извне, ничего не приемлющим и ничего не открывающим, словно он был вещью в себе и народным телом во Вселенной. Максио завертел головой, стараясь найти наиболее удобный угол зрения, чтобы разобраться в том, что увидел.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 Из густка тьмы возникало что-то, свевалось и билось в судорожном стремлении вырваться на свободу. Что-то живое, полное буйной энергии, ослепительно прекрасное. Изяшная, вытянутая вперед голова, зубчатый гребень, сбегающий от лба по шее и спине, могучая грудь, продолговатое туловище с полусложенными крыльями,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 и совсем не такого, каким он рисовался, его воображению. Не прозаическое создание из плоти и чешуи, но великолепнейший символ. Символ дней расцвета хрустальной планеты. А может быть и всей той Вселенной, которая канула в небытие, уступая место новой нашей Вселенной. Древней, легендарной,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 и ухватил Сильвестра за заднюю лапу. «Да скажите ему что-нибудь!» — потребовал Максвелл, поворачиваясь к Кэрол. «Если этот идиот сцепится с ним, произойдет черти что! Сильвестр опа не тронет, сможет не не опасаться. Причем тут оп? Я говорю о драконе, если он прыгнет на дракона!» Из темноты донесся разъяренный вопль и топ бегущих ног. «Что вы тут затеяли?» — загремел сторож, выбегая на свет. Дракон повернулся на пьедестале и соскользнул с него навстречу сторожу. «Берегись!» — крикнул оп, держа лапу Сильвестра железной хваткой. Дракон двигался осторожной, почти семенящей походкой, вопросительно наклонив голову. Он взмахнул хвостом и смел на пол полдюжиды чаш и кувшинов.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 Откуда донесся очередной грохот? Сильвестр последовал за ним, припадая к полу. В темноте Максвилл с трудом различил очертания дракона, плутающего среди стендов. «Хороший, хороший дракошечка, умница!» — сказал Максвилл. «Легче на поворотах, старина!» Это прозвучало довольно глупо и неубедительно.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 Дракон, до тех пор передвигавшийся легкой рысцой, вдруг припустился галопом в их сторону. Максил стремительно повернулся, вопя «Двери! Закройте двери!» и еле успел отскочить с пути мчащегося дракона. Створки остались полуоткрытыми, а Кэрол и Оп метнулись в разные стороны, стараясь предоставить как можно больше пустого пространства,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 разворачивая крылья, которые загремели, как паруса под ветром. Максил резко остановился в дверях, чуть не потеряв равновесие. На нижней ступеньке крыльца Сильвестр также с усилием затормозил, теперь тянулся всем телом вверх, негодующий рыча на летящего дракона. Это было ошеломляющее зрелище.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 И если бы не это летящее в небе радуга, можно было бы считать, что вообще ничего не произошло. Дракон взмывал все выше, описывая расширяющиеся круги, и казался теперь просто многоцветным пятном. Вот так, уныло сказал Об, что мы предпримем теперь? Это я во всем виновата, пробормотала Кэрол.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 И вот теперь ты им обзавелся, надеюсь, не заваляющим каким-нибудь. Он очень красивый, сказала Кэрол, золотой и сияющий. Чудесно. Нет, просто замечательно. Мы все можем разбогатеть, таская его по ярмаркам. А организуем цирк и сделаем дракона гвоздем представления. Я уже вижу анонс, большими такими буквами, ⁇ Единственный в мире дракон ⁇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 еще одной личности, без которой не обходится ни один такой скандал. Оп, скажите, будьте так добры, где дух, ваш ближайший и дрожайший друг? Оп покачал головой. Разве за ним следишь? Постоянно куда-нибудь исчезает. И это еще не все, — продолжал Шарп. Есть еще обстоятельство одно, которое нам следует прояснить. Пропал Шекспир.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 Медленно, постепенно Шарп опустился на верхнюю ступеньку и медленно, постепенно обвел их взглядом. «Ничего», — сказал он, — «ну ничего вы не упустили», — начал губить Харлоу Шарпа. «Вы прекрасно справились со своей задачей». «Мы не собирались вас губить», — возразил Оп. «Мы питаем к вам самые лучшие чувства»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 Часть 23. В приемной Шарпа им навстречу поднялся инспектор Дрейден. «Хорошо, что вы, наконец, пришли, доктор Шарп», — сказал он. «Произошло нечто». Тут инспектор увидел Максвелла и на мгновение умолк. «А, это вы!» — продолжал он после короткой паузы. «Рад вас видеть. Все-таки заставили меня погоняться за вами». Максвелл скорчил гримасу. — К сожалению, не могу сказать, инспектор, что ваша радость взаимна. — Уж если бы он мог без кого-нибудь спокойно обойтись в настоящую минуту, — сказал себе Максвелл, — то, конечно, без инспектора Дрейтона. — А кто вы, собственно, такой? — резко спросил Шарп. — По какому праву вы сюда врываетесь?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 Он пришел ко мне, говорит, что заблудился. Из кабинета, вежливо отодвинув Нэнси в сторону, вышел мужчина, высокий, крепкий, белобрысый, с лицом, изворожденным глубокими морщинами. — Господа, — сказал он, — кажется, речь идет обо мне. В таком случае не разрешите ли вы и мне принять участие в вашей беседе? Его произношение производило странное впечатление, но он улыбнулся им всем такой веселой и добродушной улыбкой, что они почувствовали к нему невольную симпатию. — Вы, Альберт Ламберг? — спросил Максвилл. — Никто иной, — ответил Ламберт. — Надеюсь, я вам не помешал? Но со мной приключилась большая неприятность. «Только с вами одним?» — осведомился Шарп. «Право не могу сказать», — сказал Ламберт. «Вероятно, неприятности приключаются со множеством людей. Однако для каждого в подобном случае вопрос ставится просто. Как найти выход из положения?» «Почтеннейший!» — воскликнул Шарп. «Вот над этим-то я и ломаю голову, совсем как вы».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 и обвел взглядом их ошеломленные лица. «Я сказал какую-то неловкость?» «Нет-нет, что вы!» — успокоила его Кэрол. «Продолжайте, мистер Ламберт, расскажите нам про этих... Э, на колесах». «Вы, наверное, мне не поверите», — сказал Ламберт. «И я не могу вам объяснить, что они были такое. Может быть, рабы, рабочий скот, настильщики, Сервы. По-видимому, они были не машинами, а живыми существами, но они передвигались не с помощью ног, а с помощью колес и представляли собой что-то вроде гнезда насекомых, ну, как пчелиный рой или муравейник, общественные насекомые, по-видимому. Разумеется, я не жду, чтобы вы мне поверили, но я даю вам честное слово. Откуда-то издалека донёсся глухой нарастающий рокот, словно от быстро катящихся колёс. Они замерли, прислушиваясь, и поняли, что колёса катятся по коридору. Рокот всё приближался, становясь громче и громче. Внезапно он раздался у самой двери, затих на повороте, и на пороге кабинета возник колесник. «Вот один из них», — взвизгнул Ламберт. «Что он тут делает?» «Мистер Мармадюк», — сказал Максвелл. — «я рад снова увидеться с вами». «Нет», — сказал Колесник, — «не мистер Мармадюк. Так называемого мистера Мармадюка вы больше не увидите. Он в большой немилости. Он совершил непростительную ошибку». Сильвестер двинулся было вперед, но оп быстро протянул руку, ухватил его за загривок и не выпустил, как ни старался тигренок вывернуться. Гуманоид, известный под именем Харлоу Шарп, заключил условия о продаже. «Кто из вас Харлоу Шарп?» «Это я», — сказал Шарп. «В этом случае, сэр, я должен спросить вас, как вы думаете выполнить указанное условие?»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 — взрывел об сердито. — Где тебя носило всю ночь? Куда ты девал Шекспира? — Бард в безопасном месте, — ответил дух. — Но у меня другие известия. Рука в его одеяние взметнулся, указывая на колесника. Его сородичи ворвались в заповедник гоблинов и ловят дракона. — Так значит, они с самого начала охотились именно за драконом — Несколько нелогично, — подумал Максвелл. Значит, колесники всегда знали, что в артефакте скрыт дракон. И он сам себе ответил, да, конечно, знали. Ведь это они сами или их предки жили на Земле в юркский период. В юркский период на Земле? А в какие времена на разных других планетах?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 что они танцуют нелепый, стремительный вальс. Чья-то рука ухватила Максвилла за локоть и бесцеремонно поволокла по полу. Его тело стукнулось о порог, и, наконец, он глотнул более или менее чистого воздуха. Максвилл перекатился на живот, встал на четвереньки и с трудом поднялся на ноги. Потом кулаками протер слезащиеся глаза.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 Максвелл, пошатываясь, побрел Кэрол, поднял ее, скинул на плечо, как мешок, повернулся и заковылял по коридору к выходу. Шагов через двадцать он остановился и оглянулся. В этот момент из двери приемной выскочил колесник. Он, наконец, встряхнул с себя Сильвестро, и оба колеса вращались теперь в одну сторону. Он двигался по коридору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 Шарп быстро прошел мимо колесника. «Идемте», — сказал он, — «надо выбраться отсюда». В коридоре все еще висела отвратительная вонь. «Но что произошло?» — жалобно спросила Нэнси. «Почему мистер Мармадюк?» «Горстка жуков-вонючек и ничего больше», — объяснил ей Об. «Нет, вы не подумайте, галактическая раса жучков-вонючек, и они нагнали на нас страху».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 И не простой внеземлянин, а представитель наших возможных врагов. Это может привести к самым непредвиденным последствиям. — Да запишите просто «убит диким зверем», — посоветовал Об. — Об, как вы смеете? — вспылила Кэрол. — Сильвестр совсем не дикий, он ласков, как котенок. И он вовсе не зверь. — А где дух? — спросил Максвелл, оглядываясь. — Смылся.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 Приветствовал он их, едва они сошли с полосы. «Дух сказал, что разыщет вас и оповестит. А нам безотлагательно потребен кто-то, кто сумеет разуметь троллей, которые попрятались в мосту, бессмысленно бормочут и не слушают никаких доводов». «Но при чем тут тролли? спросил Максвелл. «Хоть раз в жизни не могли бы вы забыть про троллей?» «Тролли?»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 А тролли упрямы, и много потребуется убеждений, дабы они согласились помочь нам. Они засели в обомшелых камнях своего дурацкого моста и хихикают, как умалишенные. Хотя, как ни горька такая правда, но этим грязным троллям и лишаться-то нечего. Они начали гуском подниматься вверх по узкому оврагу, разделявшему две гряды холмов.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 «Тигр, а не человек. Мы можем...» Сильвестр только защищал нас», — вмешалась Кэрол. «Нельзя ли идти не так быстро?» — взмолилась Нэнси. «Я не привыкла». «Обопритесь на мою руку», — предложил Ламберт. «Тропа тут действительно очень крута». «Знаешь, Питт», — радостно сказала Нэнси, «мистер Ламберт согласился погостить у меня год-другой, и написать для меня несколько картин. Как милость его стороны, не правда ли? — Да, — сказал Максвелл. — Да, конечно. Тропа, которая до сих пор велась вверх по склону, так круто пошла вниз к оврагу, усыпанному огромными камнями, в полусвете раннего утра напоминавшими приготовившихся к прыжку горбатых зверей. Через овраг был переброшен мост,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 За этот срок произошло столько событий, что они, казалось, никак не могли вместиться в 48 часов. И столько произошло, и продолжает происходить самого невероятного. Но от исхода этих событий, возможно, зависели судьбы человечества и союза дружбы, которые человек создал среди звезд.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 «Это правда?» — спросил Максвелл, оглядываясь на гоблина. Шарп поставил Отула на землю, чтобы тот мог ответить. «Это же будет неслыханное нарушение всех прецедентов!» — воззапил Отул. «Вот что это такое! С незапамятных времен только мы, гоблины, варим радующее сердце Эль и сами его выпиваем. Мы не можем сварить больше, чем мы можем выпить».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 Сильвестр держал Отула очень осторожно, раня только его достоинства. Он почти не сжимал зубов, но огромные клыки не позволяли гоблину вырваться. Шарпа занес ногу для пинка. «Нет!» — крикнула Кэрол. «Только посмейте!» Шарп в нерешительности застыл на одной ноге. «Остал, Харлоу!» — сказал Максвилл. «Пусть себе играет с Отулом!» Он ведь так отличился сегодня у тебя в кабинете, что заслужил награду. — Хорошо, — в отчаянии завопил Отул, — мы сварим им бочонок Эля, два бочонка. — Три, — писнул голос из-под моста. — Ладно, три, — согласился гоблин. — И без увиливаний, — спросил Максвелл. — Мы гоблины никогда не увиливаем, — заявил Отул. — Ладно, Харлоу, — сказал Максвелл.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 Два черных шара мчатся прямо навстречу друг другу. Они не свернули в сторону, не снизили скорости. Столкнувшись, они взорвались. Максвилл проводил взглядом кувыркающиеся в воздухе обломки. Через секунду они дождем обрушились на лес. Вверху, на обрыве, все еще слышались радостные крики, и вдали... У вершины холма, вздымающегося по ту сторону оврага, что-то, скрытое от его взгляда, тяжело ударилось о землю. Максвел полез дальше. Вокруг никого не было. — Вот и кончилось, — сказал он себе. — Троли сделали свое дело, и дракон может теперь опуститься на землю. Максвелл усмехнулся.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 и не посмотрел на черный брус сквозь очки. Так что же высвободило дракона из артефакта? Несомненно, переводящий аппарат дал к этому какой-то толчок. Но самый процесс оставался тайной. Впрочем, тайной, известной обитателям хрустальной планеты в числе многих и многих других, еще скрытых,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 Он остановился и прислушался. Да, это, несомненно, была музыка. Из-за горизонта высунулся краешек солнца, а слепительный сноп лучей озарил вершины деревьев на склоне над ним, и они заиграли всеми яркими красками осени. Но склон под ними все еще был погружен в сумрак. Максвелл стоял и слушал. Музыка была, как звон серебряной воды, бегущая по счастливым камням. Неземная музыка. Музыка фей. Да, да, слева от него на лужайке фей играл их оркестр. Оркестр фей. Феи, танцующие на лужайке. Он никогда еще этого не видел,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 Дракон расположился на зубчатой стене замка, и солнце озаряло его многоцветное тело. Далеко внизу, в долине, река Висконсин, синяя, как уже забытое летнее небо, струило свои воды между пламенеющими лесными чащами. Со двора замка доносились звуки веселой пирушки. Гоблины и тролли, на время забыли вражду,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 — Не смей, — сказал Максвелл, — у тебя не язык, а терка. Сильвестр довольно замурлыкал и устроился рядом с Максвеллом, тесто к нему прижавшись. И они начали вместе смотреть в долину. — Тебе легко живется, — сообщил Максвелл тигренку. — Нет у тебя никаких забот. Живешь себе и в уст не дуешь. Под чьей-то подошвой хрустнули камышки.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 На кедр опустилось темное облако. Кэрол ахнула и прижалась к Максвелу. Он крепко обнял ее одной рукой. «Все в порядке», — сказал он. «Это только Баньши». «Но у него же нет тела, нет лица, только бесформенное облако». «В этом нет ничего странного», — сказал ей Баньши. «Так мы созданы».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 Почему его нужно было оберегать? — Потому что, — ответил Банши, он последний в своем роду и очень дорог всем нам. — Он последний из... из... я не знаю, как это выразить. У вас есть существа, которых вы зовете с собаками и кошками? — Да, — сказала Кэрол. — Вот одно из них сидит здесь с нами. — Предметы забавы